Глава 22 Меньше всего ожидал от Саймона такой подставы. Под контролем у него всё. Как же? Но то, что он взял и подло затолкал меня в аудиторию, заперев дверь, вообще ни в какие ворота не лезло. Да, это просто дети. Да, они же не совсем отбитые, чтобы на полном серьёзе считать, что могут мне навредить. Да, ничего страшнее обычных шалостей можно не ждать. Да... В самом худшем случае они просто не будут меня слушаться и просто весь час будут орать. Да, у меня есть кое-какой опыт из моего мира и... Нет, все эти мысли даже не возникли в моей голове, когда я увидела несущийся в меня огненный шар. Действовала я мгновенно и на одних инстинктах. С моих пальцев сорвалось заклинание волны, которое затушило огненный шар еще на подлете. Правда, с перепугу я указала вектор больше, чем требовалось, впоследствии чего всех детей щедро катила водой, которая по полу хлынула обратно, слегка замочив край моего платья. Нервно сглотнув, окинула взглядом маленьких гаденышей, что в полном шоке молча смотрели на меня, в то время как с их одеждой волос стекала буквально ручьем. В накрывшей аудиторию тишине особенно громко раздавалось капанье и невольное шмыганье носом то одного, то другого ребенка. Но я не заблуждалась. Это секундное затишье. Вон, за первой партой пацанчик уже открывает рот, чтобы выдать нечто очень возмущенное, судя по его виду. А мелкая девчушка в крайнем ряду и вовсе скуксилась, будто собиралась заплакать. Тут же представила, что мне скажут их родители. Декан, ректор. Да я же вылечу из аспирантуры. Никого волновать не будет, что я защищалась и вообще не должна была находиться здесь. а гадство! Итак. Продолжим. Сейчас мы прослушаем лекцию о пожарной безопасности, а конкретно о возможных последствиях использования огненного заклинания в замкнутом пространстве, а заодно о контрметодах, если такая вот оказия уже случилась. Благодарю за наглядный пример. Записываем. Выдала я невозмутимым тоном, прежде чем кто-то успел подать голос и даже нашла в себе силы улыбнуться в сторону задних парт, откуда и прилетел огненный шар. «Но мы же мокрые!» – возмутился все тот же самый пацанчик, а следом раздалось еще несколько нестройных выкриков в том же духе. «Не надо было пуляться огненными шарами!» Выдал язвительно, не выдержав, чувствуя, что меня буквально потряхивает, но добавила уже спокойнее. «Вода была теплая, да и его аудитории не холодно. Сейчас делаю еще чуть теплее». Подтверждение своих слов коснулась магии стационарного артефакта, отвечающего за обогрев этой аудитории, прибавив пару градусов. За час малявок вряд ли полностью высушит, но им в самом деле будет тепло, не заболеют. «А тот учитель, что был перед вами, сам нас научил», – тут же возразила зеленокожая девчонка с копной волнистых темных волос, что сейчас облепили ее щеки. «Да, сказал, что покажет настоящее боевое заклинание. Даже на доске вон его записал и продемонстрировал, как делать. Только оно не держится на ладони, как у него, а срывается сразу». На перебой закричали еще пара учеников. «А, так это не была попытка убить меня. Какое счастье! Всего лишь суицидальные наклонности одного самоуверенного дебила». Похоже, Саймон думал, что покажет заклинание, даст начальные установки. Слишком сложные даже для первого-второго курса университета. И детишки весь урок просидят, пытаясь осознать, как повторить такое. А что это не даром, а класс, идиоту в голову не пришло. Они же просто скопировали его готовый рисунок и тупо напитали сырой магией, бухнув в него, так понимаю, треть своего резерва. Благо, что могут себе позволить, учитывая их мощь. Вот когда увидите этого при пред... Э учителя, ему задайте вопрос, как удержать боевое заклинание на ладони. Напитать уже готовый рисунок сила любой может, а уж чтобы использовать заклинание в нужное для вас время, нужно учиться, разбирая поэтапно методы построения векторов с учетом результата, который вы желаете получить. Выдала я машинально, ошарашенно рассматривая стены аудитории в темных подпалинах. А вы научите? «Я не хочу в мокром сидеть! У меня все тетради намокли!» «А давайте еще раз огненный шар попробуем создать!» Загалдели они все разом, меня же вновь начала колотить крупная дрожь. «Как мне продержаться целый час в этом дурдоме?» Волнами накатывало сознание, что меня действительно могли убить или покалечить боевым заклинанием, которое выдал этот придурок. Хотелось просто забиться в какой-то дальний угол и просто всласть поистерить. Выплакаться хотя бы, выпуская весь ужас пережитого. Но мне вообще нельзя даже намёк на страх показать. Не перед детьми. А если бы они друг друга покалечили? Тут меня окончательно поплохело. «У нас урок!» – выкрикнула несколько громче, чем планировала, прерывая начавшийся шум. Прокашлившись, выдавила улыбку и продолжила уже мягче. «Тетради я высушу сейчас, и начнём лекцию о пожарной безопасности, как я и сказала раньше». Если останется время, научу бытовому заклинанию, который сушит и сразу же разглаживает одежду. Конечно, если мне не придется во время лекции отвлекаться на успокаивание, тратя тем самым время урока. Честно говоря, ожидала, что в ответ меня все же пыльнут каким-то заклинанием, после чего я либо останусь лысая, либо буду облеплена соплями. Но помимо негромкого невнятного ворчания от некоторых детей постарше, особо негативной реакции не получила поэтому заставила себя начать рассказывать о той самой пожарной безопасности, что-то выуживая из памяти Сандры, что-то из своих личных познаний еще из моего мира, что-то выдумывая на ходу. При этом предварительно прошлась по рядам, осушая каждому тетрадь и стараясь надолго не задерживать ни на ком взгляд. Но удивление, голос даже не дрожал, звучал мягко, вкрачиво. Смею надеяться, даже улыбка не выглядела искусственно приклеенной губам. Руки благоразумно спрятала в складках платья, чтобы детям не было видно, как сильно они дрожат. Заодно порадовалась, что сегодня в тонк платью примарафетилась, нанесла макияж, включающий яркую помаду, из-за которой не видно, что губы, небось, посинели. Да излишняя бледность смотрелась уместно. Не знаю, сколько времени прошло, но когда я уже заканчивала надиктовывать основные способы тушения пожара и поведения при нем, если магический резерв пуст – «Привет парам по охране труда в моем родном университете!» Дверь в аудиторию негромко щелкнула и отворилась. Я молниеносно обернулась и успела увидеть, как в образовавшуюся щель заглянул декан. Быстро окинул взглядом притихших учеников, старательно записывавших каждое мое слово и одобрительно кивнул. «Справляйтесь? Отлично. После урока зайдите ко мне. Дети, не расходитесь!» «Вас потом порталом перебросят к воротам Академии, где вас будут ждать родители». Проговорил он негромко и так же быстро скрылся, затворив дверь. «Во мне только успела всколыхнуться надежда, что меня сейчас спасут». «Записываем дальше. Осталось еще буквально пара строчек». Я вновь несколько натянута улыбнулась, с трудом переведя дыхание. Через пару минут кто-то из детей звонко чихнул, шмыгнув носом, что заставило меня встрепенуться и свернуть лекцию быстрее». Вот уж действительно не хватало еще, чтобы заболел кто-либо. Ученики действительно оказались мышлеными и быстро перерисовали рисунок заклинания, который я изобразила на непострадавшей части доски. А вот на том, что такое вектор и как его применять, все застопорилось. И я понимала их. Если сравнивать с математикой, то это было ближе к высшей математике, которую вундеркинды все же могут осознать, но не с первого слова разобраться во всем». Я думала, что посидею, когда они все разом пытались просто напитать нити силы энергией без указания вектора, а чего двое из них едва не получили весьма серьезные ожоги. А еще трое умудрились поджечь свои вещи, благо сушили в тот момент не себя и додумались просто спихнуть их на пол в лужу. Вот тут уж пришлось говорить много и громко, до хрипоты убеждая не торопиться, раз за разом, этап за этапом объясняя все мелочи, напоследок уже себя, даже окатив водой, для наглядности. В результате, когда прозвенел звонок, знаменующий окончание третьей пары, я уже была на грани того, чтобы тихо биться в истерике, зато больше половины детей сидели довольные и сухие. Правда, они же уже и начали бузить, переговариваться между собой, игнорировать мои замечания и даже ходить по аудитории. Оценив это, призвала на помощь остатки сил и уверенности. Фиг с ними. «Дальше уже не моя забота. Я час честно продержалась. Это всего лишь замена. Мне больше не грозит когда-либо вновь оказаться с ними наедине. Кто уже сухой, собирайтесь потихоньку. Сейчас вас заберут. Кто не высох, подойдите еще раз, покажу и помогу каждому», – скомандовала хрипшим голосом, чувствуя себя как выжатый лимон. «Вам же уходить уже надо!» – тот мужчина сказал. Заметила при прихорошенькая гномочка с первой парты, которая одежда себе осушить смогла, а вот с волосами вышла заминка. «Подождёт. Иди ко мне». Вздохнула, махнув ей рукой, и громко похлопала в ладоши, привлекая внимание остальных, пытаясь перекричать усилившийся гвалт. «Кто ещё мокрый, подойдите к учительскому столу. Остальным просьба вести себя чуть потише, пока я помогаю вашим товарищам. Буду весьма благодарна». Помогло слабо, но самые мокрые дети уже вскоре стояли возле меня, переминаясь ноги на ногу. Постаралась объяснить им еще подробнее. Рожевать до основания, показывая на примере стоявшим ко мне ближе всех эльфике, Что зачем делать? Это помогло еще двум высушиться. Оставшимся пришлось помочь. Им никак не удавалось пустить нужное количество силы. Получалось слишком много за раз. И тоненькие линии рисунка рвались, не выдерживая энергии что через них пытались протолкнуть эти самородки. «Почему не высушить нас всех сразу?» Наморщив нос, спросила уже высушенная мелкая дриада, пока я осушала очередного ученика. «Потому что каждый из вас должен научиться. Для этого и предназначены занятия», заметила нравоучительным тоном, умолчав о главной причине. «Нет у меня столько силы, чтобы растянуть нити рисунка заклинания сразу на всю аудиторию и напитать нужным количеством энергии». «Ерунда какая-то. Нам это не нужно. Бесполезное заклинание. Сейчас на каждом шагу есть артефакты для сушки волос и одежды. Стоят копейки!» – фыркнул эльфик, которого я как раз закончила сушить. «Ну так чего ж не воспользовался им?» «Я уж и вправду держалась из последних сил». Помимо усталости, дикого напряжения и последствий пережитого стресса, зверски болела голова и горло. Кажется, еще и голос уже начал садиться. «У меня его нет с собой». «Ну вот и все. Кто еще мокрый? Вы двое? Остальные сухие?» «Хорошо», – выдохнула я, снова цепким взглядом окинув весь глаз. Дверь открылась, и вошел декан. Мужчина явно с порога хотел что-то сообщить детям, но осекся, заметив, что я все еще здесь. Уже не разъясняя в который раз, что и как делаю, просто молча высушила оставшихся двух детей. Впрочем, они и не возражали. Кто в самом деле хотел научиться заклинанию, либо справился с ним сразу, либо подошел ко мне в числе первых, пытаясь все верно повторить. «Юные маги, портал готов. Все на выход», – скомандовал декан, как в какой-нибудь военной школе. Впрочем, боевик есть боевик. Тем не менее ученики спорить не стали. И, похватав свои вещи радостно вопя, ломанулись на выход. Благо, насколько знала уже, портал для них открывали здесь же, в коридоре, чтобы не шатались по Академии туда-сюда. Хотя слышала, это только на первое время. Дальше будут сами выходить, как попривыкнут. «Сандра, почему здесь мокро?» Мои мысли прервал голос вернувшегося декана. «А вас не смущает, почему я здесь одна?» Вызверилась я, уже не сдерживаясь. Правда, из-за сипшего голоса все равно получилось тихо и в достаточной мере мирно, так что декану не суждено было узнать степень моей ярости. «Саймон мне сказал, что у детей что-то взорвалось, но вы остались с ними, пока он бегал за мной. Так что здесь произошло? Вы тушили огонь водой? Вы же магистр теоретической магии. Неужели нельзя было просто убрать молекулы кислорода вокруг источника возгорания?» Укорил он меня, шепнув какое-то заклинание, явно из бытовой магии, убирая последствия устроенного потопа. «Он что сказал?» Я сразу сорвалась на писк. «Он дал детям боевое заклинание, не объяснив векторы, после чего затолкал меня в аудиторию и сбежал». «Уверен, вы просто преувеличиваете. Когда я заглянул к вам, вы спокойно вели лекцию, а дети смирно писали». Правда, я мельком заглянул. Меня ждал ректор, не обратил внимания на воду и стены. Сандра, вы что, в помещении использовали боевые заклинания? От несправедливости обвинений в носу защипало, а в горле встал ком. Стало до ужаса обидно. О, не вы. Приношу свои извинения. С Саймоном поговорю. Между тем исправился мужчина, заметив обрывок записанной Саймоном схемы на доске. Вы что? «Плакать собрались?» «Нет, делать мне больше нечего. Я просто час сидела с группой неконтролируемых магов, от которых бегут кураторы и которым перед этим дали в руки боевое заклинание. Я могла погибнуть тут!» Голос полностью не вернулся, но я умудрялась кричать и даже шепотом, а слезы высохли так и не пролившись. «Сандра, успокойтесь, это всего лишь дети». «Понимаю, вы сильно перенервничали, возможно, испугались, но вы отлично справились. А знаете, идите-ка домой. Я сам сегодня закончу все дела на кафедре. Впереди два выходных, вы окончательно придёте в себя, а в понедельник только посмеётесь над этой историей. Кстати, я вам не говорил. Вам будут начислять помимо жалования аспиранта и ещё надбавку за работу на кафедре. Принялся уговаривать меня Лэр Радерган». Его голос звучал непривычно, ласково. «Домой?» – переспросила растерянно «Да, вы устали, переволновались. Идите, отдыхайте», – улыбнулся он. И я, лишь вздохнув в ответ, не нашла в себе силы спорить или что-либо доказывать. Просто кивнула и в самом деле покинула аудиторию, этаж нашего деканата, академию. И только уже войдя в общежитие, вспомнила, что мои наработки остались в преподавательской – а я так и не зашла на кафедру к артефакторам. Впрочем, в тех расчетах, что я оставила, никто посторонний не разберется, чтобы всерьез опасаться, что кто-то заберет мою работу. Да и забирать там особо нечего. Это самое-самое начало, с которого только возьмет основание основная тема моей будущей возможной диссертации. Но будет обидно, если потеряется. Впрочем, раньше понедельника я этим заниматься точно не буду. Нет уж... «Все потом. У меня стресс».